Но когда некий внутренний механизм сработал, эффект был стремительным и внезапным, как передонная волна. Её тело изменилось невероятно быстро, и всего за каких-то несколько месяцев Олегс превратилась в красавицу. Никто не ожидал ничего подобного, включая её саму. Ей никак не удавалось поверить, что эта возникшая словно из ниоткуда красота настоящая. По правде говоря, она не вполне верила в это и сейчас. Но, например, она не думала, что ей настолько пойдёт рыжий парик. Это стало настоящим открытием. Она даже не подозревала всей масштабности перемены. Казалось бы, просто парик, столь не обязательно поверхностная деталь. Но у Алекс возникло ощущение, что в её жизни и впрямь что-то изменилось. Что-то с самого парика, после она его никогда не носила. Вернувшись домой, она сразу поняла, что он весьма неважного качества, откровенно фальшивый, нелепый. Он выглядел убого, а она его выбросила. Нет, не в мусорное ведро, а в дальний ящик комода. Время от времени она всё же извлекала его оттуда, надевала и разглядывала себя в зеркало. Да, парик был воистину ужасен. Даже своим видом он буквально выпиял. Я самая низкопробная дешёвка. Но это было неважно. То, что Алекс видела в зеркале, отражало её собственный потенциал, в который ей так хотелось верить.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 сделать тщательный макияж, выбрать одежду, найдя подходящие к ней туфли, сумочку, точнее, удачно скомпоновать обновку с тем, что уже имеется. Поскольку далеко не всегда есть возможность купить то, что понравится, хмм, всё это требует немалых усилий. А вот вы выходите на улицу, и вы уже совсем другая. Конечно, суть остаётся неизменной, но, по крайней мере, это хоть как-то помогает развеяться, особенно если выбор развлечений у вас не велик. Больше всего Алекс нравились парики, характерные, те, которые посылают окружающим чёткие сообщения вроде: "Я знаю, о чём вы думаете" или "А ещё я сильна в математике". Парик, который она надела сегодня, сигнализировал: "Нет меня вы не найдёте в Фейсбуке". Сейчас Алекс взяла в руки понравившийся парик модели "Урбанистический шок". Не в то же время Милька, взглянув в витрину, заметила человека, стоящего на противоположной стороне улицы. Он делал вид, что кого-то или чего-то ждёт, но это было уже в третий раз за последние 2 часа. Он шёл за ней, теперь Алекс была в этом уверена. Но почему я? Был первый вопрос, который она себе задала. Как бы те мужчины могли преследовать кого угодно, но только не её. как будто она ото ей дело не ловила на себе их взгляды повсюду на улице в транспорте в бутиках она нравилась мужчинам всех возрастов такого преимущество тридцатилетней но всё же она была удивлена вокруг полно женщин гораздо красивее меня ну да алекс в своём репертуаре кризис доверия вечные сомнения с самого детства вплоть до подросткового возраста она заикалась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 облегчение, которое она испытала, было всё же не вполне искренним, Алекс повторяла себе. Это глупо. Но на душе у неё по-прежнему было неспокойно. Выходя из магазина, она не смогла удержаться от того, чтобы задержаться на пороге и снова посмотреть по сторонам. Теперь её больше беспокоило отсутствие этого человека, чем недавно его присутствие. Алекс взглянула на часы, затем на небо. Было тепло.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 и сумочках и по реках. Ей хотелось бы не думать ни о чём, кроме любви, но любовь в её жизни была чем-то побочным, некой ущербной частью её существования. Алекс надеялась на неё, ждала её, потом от неё отказалась. Сейчас она вообще не хотела останавливаться на этой теме. Я пыталась думать о ней как можно меньше. Она уж старалась, чтобы сожаление об отсутствии любви не привело к поздним ужинам перед телевизором, лишнему весу и как следствие уродству. Однако, несмотря на свою целомудренную жизнь, она редко чувствовала себя одинокой. У неё было много планов, которые придавали ей бодрости и заполняли её время. С любовью ничего не получилось, ну, что ж теперь? Ей стало легче с тех пор, как она настроилась прожить в одиночестве до конца своих дней.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 Она делала вид, что не видит, с какой настойчивостью он смотрит на неё. Так продолжалось весь вечер. Даже когда прибыли остальные его знакомые и завязался общий разговор на вечные темы: работа, жон, любовницы, все по очереди рассказывали истории из жизни, в которых были главными героями, а он не переставал на неё смотреть. Олег получал большое удовольствие от этой ситуации, но всё же не хотел открыто поощрять незнакомца. Он был не дурён с собой. Лет примерно 40-45. Производил впечатление добродушного человека, пил чуть больше обычного, это придавало его лицу трагическое выражение, Олексана даже слегка расстрогало. Она допила кофе. Единственной небольшой вольностью, которую она себе позволяла, был взгляд брошенный на этого человека перед уходом. Только один взгляд, и он отдался ей в совершенстве. Он был мимолётным, но достичь цель. Алекса спаталось странное чувство, приятное и болезненное одновременно, заметив в ответном взгляде откровенное желание. Оно кольнуло её почти физически, словно предвещая недоброе. Алекс никогда не могла подобрать слов, настоящих слов, когда речь шла о её жизни, как в этот вечер. Вместо этого у неё появлялось ощущение, что в мозгу возникают застывшие образы Вроде стоп-кадров. Словно фильм о её жизни вдруг оборвался, и она не знает, как восстановить плёнку, продолжить свою историю, найти слова. В следующий раз, если она здесь задержится, он, возможно, будет ждать её на улице. М-м, посмотрим. Ну, то есть как получится. Алекс слишком хорошо знала, как это происходит. Всегда более или менее одинаково. Её отношения с мужчинами никогда не складывались удачно.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 Что ж, ничего страшного. Она пойдёт домой пешком. Какое-то время она шла по улице Фальгьер, потом свернула на Лабруст. 3 месяца назад она жила в этом квартале, рядом с метро Пор-де-Ванф. Она часто переезжала. До этого она жила возле станции Пор-де-Кленянкур, а ещё раньше на улице Коммерс. Многие люди терпеть не могут переезжать из квартиры на квартиру, но для Алекса это было насущной необходимостью. Она обожала переезды. Так же как пореки они давали ей иллюзию перемен. Это её лейтмотив. Когда-нибудь она изменит свою жизнь на самом деле. А в нескольких метрах впереди её припарковался белый фургончик, выехав передними колёсами на узкий тротуар. Чтобы пройти мимо него, она почти вплотную прижалась к стене ближайшего дома. Это лучше ощутило за спиной чужое присутствие. Она догадалась, что это был мужчина. Но не успела оглянуться, как отрезка удара кулаком между лопатку её перехватило дыхание. Алекс потерял равновесие, пошатнулась и сильно ударилась о лбом о кузов машины. Раздался глухой стук, она разжала пальцы, выронив всё, что держала в руках, и попыталась ухватиться за что-нибудь, чтобы подняться. И не ощутила ничего, кроме пустоты. Мужчина схватил её за волосы, но ему удалось лишь сорвать с неё парик. ерчал что-то неразборчивое, он вцепился уже в настоящие волосы Алексея, одновременно ударил её другой рукой в живот. Этим ударом можно было свалить быка. Она не смогла даже закричать от адской боли. Вместо этого она согнулась пополам, и её тут же вырвало. Человек оказался невероятно сильным. Он развернул её к себе с такой лёгкостью, словно она была бумажной куклой, и засунул скомканную тряпку ей чуть ли не в горло. Это был он. Человек Касорова навезила в метро, потом на улице. Это точно был он. На долю секунды их взгляды встретились. Она попыталась ударить его ногой, но он стиснул её своими ручищами, точно клещами. Так что она оказалась не в силах сопротивляться и подошёл к фургончику. Надюнея подкосились, и оказавшись у распахнутой дверцы, она рухнула на колени, на пол машины. Человек пнул её ногой в поясницу, швырнув в середину кузова. Элекс упал лицом вниз, ободрав щёку. Он вошёл следом за ней, без церемонии развернул к себе, упёрся коленом ей в живот и резко ударил кулаком в лицо. С такой силой, что она поняла, а он умышленно хочет причинить ей боль, может быть, даже убить. Эта мысль молнией промелькнула в её сознании ещё раньше, чем голова её ударилась о пол. А затем конвульсивно дёрнулась вверх. Боль была такой, что Алекс не сомневалась. У неё проломлен затылок. Мысли путались, распадались на мельтешащие обрывки. Я не хочу умирать не так, не сейчас. Она скурчилась по зембриону, ощущая мерзкий привкус рвоты во рту. Голова казалась вот-вот взорвётся изнутри. Человек связал ей руки, грубо заломив их за спину, затем щипнул её. Я не хочу умирать сейчас, повторила про себя Алекс. Дверь с грохотом захлопнулась. Взорчал мотор. Автомобиль резко съехал с тротуара. Я не хочу умирать сейчас. Она была совершенно оглушена, но тем не менее осознавала всё, что с ней происходит. Она плакала, задыхаясь от слёз. Почему я? Почему я? Я не хочу умирать. Не сейчас.